Глава 11. Такийский дрифт. Трудности перевода. 2003. Из аэропорта позвонил Росс Кац. Орёл сел. Повторил он фразу Нила Армстронга, достигшего Луны, и она почувствовала прилив восторга и облегчения, столь явный, что даже настроение у неё улучшилось. Кино может течь по венам, как лекарство. Впрочем, у неё не было времени наслаждаться удовольствием. Ей нужно было снять фильм меньше, чем за календарный месяц, а тут кинозвезда по дороге к своему отелю попала в пробку. София Коппола поставила на Била Миура всё. Но даже сейчас, когда в Токио шла подготовка к съёмкам, она не была уверена, что он обязательно приедет. Никаких контрактов он не подписывал. просто посмотрел ей в глаза и пообещал приехать. «Да приедет он, приедет», — заверял ее Уэс Андерсон. Он научился расшифровывать явные и тайные сигналы Мюррея еще на съемках фильма «Академия Рашмор», и теперь был одним из немногих избранных, кто сумел открыть собственный канал связи с неуловимой знаменитостью. Кац заявил о себе как о восходящей звезде независимого кино, спродюсировав фильмы Счастье и В спальне. Она начинал свою карьеру бывший диджей с ленты Бешеные псы. У Каца, как и у Софии Копполы, скромность сочеталась с железной решительностью. При их первой встрече она выразилась просто: "Бил Мюррей мой главный герой. Без него фильм был немыслим". Она представила его в смокинге и кимоно. Если он откажется сниматься, то она откажется от проекта. Главная трудность заключалась в том, что у Софии даже не было простого способа передать сценарий Мюрею. Конечно, у него был агент, но актёр гордился тем, что никогда не отвечает на звонки своего агента. Год она преследовала Мюрея, писала ему письма, оставляла сообщения на автоответчике, передавала через общих знакомых записки. Всё это было чем-то похоже на общение с бывшим. Ассоциированный продюсер Мич Глейзер, влюбившийся в трудности перевода после прочтения десятистраничного синопсиса, на обложке которого фигурировала снятая со спины Кейт Мосс, знал Мьюрае 20 лет. Глейзер отправил ему сценарий, затем позвонил. "Это изменит твою жизнь", сказал он. Но Мьюрае говорил с ним только о бейсболе. Каждый телефонный разговор с отцом у Софии тоже начинался с одного и того же вопроса. «Нет ли чего от Билла?» Понимал ли Мюррей, что в лице Коппола он столкнулся с одной из самых неуступчивых семей в мировом кинематографе? И, наконец, счастливый случай. Глейзер и его жена, актриса Келли Линч, ужинали с Мюрреем в нью-йоркском ресторане «Иль Кантинори». Они вместе были на похоронах, но это не помешало Глейзеру сообщить Биллу, что София в городе и хочет с ним встретиться. «Зови ее», — сказал Мюррей. Коппола ждала этого звонка. «Быстро давай сюда», — сказал ей Глейзер. Она пролетела через весь Нью-Йорк и практически приземлилась на коленях у Мюррея. Это был ее шанс, и она использовала его на все сто процентов. Флиртовала, сыпала комплиментами и шутками — одновременно по капле подпитывая его описаниями фильма, который хотел снять. Это была ещё одна демонстрация виртуозного умения Копполы убеждать, и Мюррей это оценил. В обществе друг друга они сразу почувствовали себя совершенно непринуждённо. Вчетвером они отправились за десертом в австрийский ресторан, где Коппола и Мюррей начали обмениваться идеями. Актёр представил сцену, в которой его герой общается с беговой дорожкой. На обратном пути, когда они, словно влюблённая парочка, гуляли по улицам, она упомянула, что никогда не водила машину в городе, и он с ходу бросил ей ключи от своей машины. Она сохранила эту сцену для последней капли своего второго фильма с Мюррем. В её жизнь навсегда вошло это лунообразное лицо, изрытое неглубокими оспинами. Это карта души, которую вы никогда не сможете полностью расшифровать. Он чем-то напоминал Брандо, который обходил всё очевидное и тем привлекал нас к себе. Мюрраю, этому руническому чуду, предстоял величайший момент в его жизни. Глядя на Билл Мюрра в трудностях перевода, София Копполы писал Дэвид Эддельштейн из американского интернет-издания Slate. Я чувствовал себя так, как будто впервые вижу его лицо. Это выступление Билл Ламюра, которого мы давно ждали. Программа субботним вечером в прямом эфире приветствует Чехова. Как объяснить феномен Мюррея? Да и можно ли объяснить этот феномен? Он что, с самого начала был чужд этому миру или всё ровно наоборот? Он единственный здравомыслящий человек в этой безумной вселенной. Начинает казаться, что Охотники за привидениями или День сурка, все эти комедии-блокбастеры, вызвавшие едва ли не рефлекторное обожание этого актёра из Эванстона, штат Иллинойс, были ближе к реальности, чем вы думали. София Коппола обожала его роли разочаровавшегося в жизни магната в горько-сладком фильме Уэса Андерсона, Академия Рашмор Это было похоже на второе пришествие. Больше никаких слонов, зефирных монстров или повторяющихся дней. Только он. Ей нравилось, что невозможно угадать, что происходит у него в голове. Дар мюрре всегда быть где-то ещё. Вот почему он идеально подходил для Токио, для Софии Копполы, а также для её исследования отчуждения, возникающего между людьми. Трудности перевода фильм о заблудших душах. Он и снимался как откровение. Если ты решила, что поставишь себя на карту, сказал он ей. Я тоже так сделаю. Тем не менее, несколько месяцев спустя, когда продюсер отправился за её главным героем в международный аэропорт Нарита, она затаила дыхание. Его приезда ожидало и великое множество зарубежных дистрибьюторов. Фильм "Трудности перевода" обозначил пик и карьеры и Билл Ламюре, и Софии Копполы. Это был очень современный шедевр и очень личная миссия. У них не было исходной книги. Всё было сделано с чистого листа и от чистого сердца. Фильм это воспоминание о том, что лица недолго, но остаются с вами навсегда. Так было написано в памятке, которую Коппола разработала для ток-шоу и интервью. Это был заготовленный ответ на самый мучительный из всех вопросов. А о чём ваш фильм? Конечно, можно было уточнить, что фильм о Бобе Харрисе, Мюре, стареющем актёре, находящемся на пике своей карьеры и своего брака, который приехал в Токио, чтобы сняться в рекламе виски. А ещё это фильм о Шарлотте, Скарлетт Йоханссон, недавно вышедшей замуж выпускнице Йельского университета, который пренебрегает её муж. Фотограф, работающий в сфере шоу-бизнеса и снимающий разные рок-группы. Эти двое переживают схожие личные кризисы, усугублённые пребыванием на чужбине, объяснала Коппола, и пытаются понять свою жизнь посреди всего этого. И речь в картине идёт о том, что происходит, когда они вдруг встречаются на перекрёстке своих жизненных дорог в полуночном баре отеля Парк Хаят. Воспоминания В 1976 году Копполы возвращались домой с Филиппин, где занимались семейным бизнесом, то есть сизифовым трудом, известным всем ныне как апокалипсис сегодня. Копполы сделали короткую остановку в Гонконге, где у них были забронированы апартаменты в отеле Пенинсула. В этом роскошном гнезде было всё: букеты роз, телевизоры, огромные мраморные ванные комнаты, И дворецкий, являвшийся по первому требованию. И они полностью изолированы от города, который становится виден только с наступлением ночи, как мерцающий ковёр, сотканный из рождественских огней и неоновых реклам Sony, Sanio и Gucci. Отец пошёл побродить по магазинам в поисках новейших гаджетов. Мама покупала вышивки. Софии было всего 5 лет, и она делала из ватных палочек бородатых Санта-Клаусов. Трудности перевода уходят корнями в полное странствие детства Софии. Она следовала за творческими исканиями своего отца, город за городом, страна за страной, сюита за сюитой. Она просыпалась в многочисленных отелях и видела, как её одинокая мать плывёт по волнам судьбы вместе с её отцом. Ещё одно воспоминание. 1991 год. В Токио пробки. Элино и София направляются в отель Park Hyatt, который считается самым дорогим в городе. София прилетела в Японию, чтобы вместе с отцом рекламировать фильм "Крёстный отец 3". Люк Скоппл находится на самом верхнем этаже. Номер завален цветами, среди них есть и букет от Акиры Курасавы. Ночью гостиная наполнилась неоновым светом от вывесок, которые горят на зданиях напротив. «Фуджи-банк», «Кавайи», «Панасоник», «Сого», «Дэнсу», — вспоминала Эленор. Все это мигало и переливалось в городском пейзаже. А еще она вспомнила окутавшую ее меланхолию. «Я снова участвую в жизни Фрэнсиса, а теперь еще и Софии». К концу 1990-х годов София стала чаще бывать в Японии. Она прилетала в Нориту, город Фрэнсис. тематический парк, и оттуда же улетала. Её приглашали на показы мод, где однажды она разговорилась с потенциальными деловыми партнёрами. В результате был создан бренд Milkfed, специализирующийся на дизайнерских футболках и уличной одежде, разрабатываемых исключительно для Японии. Вскоре она открыла свой бутик в Токио. Как и семейный винный бизнес, мода давала прочную финансовую основу. Так что Софии не нужно было полагаться на кинопроизводство. Таким образом, она могла делать всё, что хотела. Ей приходилось летать в Токио на деловые встречи. Если считать и визит, связанный с промоушеном фильма "Девственница-самоубийца", должно быть, за 2 года она посетила Японию 6 или 7 раз. И как только София смогла себе это позволить, она стала останавливаться в парк Хаят с его необычным джаз-баром в нью-йоркском стиле и с видом на сорокаэтажные небоскребы, выглядевшие как в фильме «Бегущий по лезвию». «Это тихий плавучий остров посреди Токио», — говорила она об отеле. Гидом Софии Коппола по Токио чаще всего становился фэшн-редактор Фумихиро Хаяси, Хотя ему нравилось, когда его называли Чарли Брауном. Чарли Браун один из главных персонажей серии популярных американских комиксов Мелочь пузатая. Это милый неудачник, обладающий неиссякаемой решимостью и надеждой. Его глазами она увидела тайную сторону города: бары в подвалах, караоке, заведения, которые исчезали прежде, чем она успевала снова зайти в них в свой следующий приезд. Они пели в караоке до поздней ночи. Хаяши всегда выбирал композицию Боже храни королеву, и вид японца, поглощённого пением панк-версии британского гимна от Sex Pistols, навсегда засел в её мозгу. Это был один из первых образов, вокруг которого я хотела строить фильм, говорила она. Мы видим, что эта мечта сбылась. Каеси и в фильме выражает свои эмоции в великолепной сцене исполнения в караоке гимна Боже храни королеву. Коппола устроила эту съёмку как вечеринку, позволив актёрам петь то, что они хотят. Впрочем, были здесь и её идеи. Это она поставила для Мюррея композицию More Than This из репертуара британской рок-группы Roxy Music. просто для того, чтобы посмотреть, как он справится с нелепой высокой нотой в первой строке. Его неловкость ещё одно из проявлений человеческих качеств. В этой сцене он наполовину мюрры, наполовину боб. Возвращаясь во время тех поездок в свой мерцающий токийский отель, Коппола ощущала одиночество и чувство отстранённости от лежащего далеко внизу города Гостиничные номера ей казались декорациями для съёмок. Они представляли собой неопределённое пространство и давали гиперреальное, но ограниченное представление о мире. "Это странный оазис, где не существует вашей жизни", вспоминала Коппало. Здесь действительно шла постановочная жизнь, но гостиничные номера также давали возможность сосредоточиться и на реальной жизни, как Они действовали как усилители чувств. Здесь всё представляется искажённым и преувеличенным, писала Коппало. Вы устаёте от смены часовых поясов и начинаете среди ночи размышлять о своей жизни. Она сидела у окна и смотрела на своё отражение, смотревшее в ответ на неё. В голове стали рождаться образы, дополняемые песнями с её айпода. И вдруг Она подумала о двух незнакомых друг с другом людях, которые в чужой стране встречаются в отеле, и между ними протягивается ниточка какой-то странной связи. Сценарий начал обретать форму. Возможно, этот роман возник в отеле Park Hyatt между двумя очень разными, культурно отчуждёнными людьми, которые плывут по течению. Сад дружбы иностранцев, подумала София. Они встречаются, они расстаются, Так за неделю может пролететь целая жизнь. Одним из незнакомцев, как теперь поняла София, будет Мюррей. Другой персонаж всё ещё представлялся ей достаточно расплывчатым. Может быть, потому что это была она сама. Вернувшись домой в Лос-Фелис, она начала писать сценарий своего неподдающегося классификации фильма. Поначалу ей помогал в этом роман. Однако после первых 20 страниц которые ей совершенно не понравились. Она поняла, что её окружение неправильное. Она не сможет написать этот сценарий, сидя дома. Поэтому София забронировала себе номер в отеле Хаят, первым же рейсом прилетела в Токио и поплыла по течению жизни города, снимая видео, делая фотографии и формируя банки изображений, на основе которых собиралась создавать свой сценарий. Ей нравилось, что в Токио проникает западная культура, что здесь можно увидеть постеры с изображением Кевина Костнера и Харрисона Форда или лицо Брода Питта на торговых автоматах с рекламой кофе и пива, что в меню караоке присутствуют все западные хиты. Для нее это было какое-то сюрреалистическое слияние миров. — Мне было немного неловко, — писала она и тонко подшучивала над такими параллелями. Проникновение Запада стало одной из тем будущего фильма, как появление кроликов, то есть девушек с обложки журнала Playboy во Вьетнаме в фильме Апокалипсис сегодня. В 1979 году отец Софии согласился присоединиться к почитаемому им Курасаве в рекламном ролике японского виски Suntory. Это было во время съёмок фильма Кагимуся Тень воина. Дочь отдаёт этому свою дань уважения в шуточной форме, показывая, как облачённый в смокинг Боб Мьюри снимается в рекламе виски за 2 миллиона долларов. Чтобы расслабиться, говорит он, поднимая бокал. Пейте виски Suntory. Едва сдерживая смех, Коппола вкладывает в уста режиссёра и рекламиста имена, которые тот адресует Бобу. Дин Мартин, Джои Би숍, и Мюррей дает на эти реплики идеальный актерский отклик. У Копполы есть умение заимствовать образы из других культур. Вспомните сборник песен в караоке-клубе. Есть в фильме сцены, явно вдохновленные другими картинами, например, «Короткой встречи» режиссера Дэвида Лина с Селлией Джонсон и Тревором Ховардом, где отношения выглядят хрупкими, как фарфоровая ваза. Ей нравилась динамика взаимоотношений между Хэмпфри Богартом и гораздо более молодой Лоран Бэкол в фильме Глубокий сон. Их флирт строился как танец, но её смущал явный сексуальный элемент. Это не совсем подходило новому фильму. Здесь отношения должны были развиваться не совсем так. Ей хотелось пройти по извилистой тропе классического неореалистического фильма Микеланджело Антониони Приключение, в котором нет сюжета, но зритель никогда не теряет к нему интереса. А ещё Софии хотелось поступить так, как поступил китайский режиссёр Вонг Кар-вай в фильме Любовное настроение, который создаёт ощущение, что что-то вот-вот произойдёт. Не случайно Боб и Шарлотта Пара не спящих вместе смотрит по телевизору в гостиничном номере "Сладкую жизнь" Федерико Феллини. Сказочное повествование о римской ночи. Скудный бюджет фильма 4 млн долларов был собран за счёт зарубежных дистрибьюторских сделок. Только после того, как был закончен первый вариант монтажа, компания Focus Futures решила приобрести фильм для показов в США. Собственно говоря, София особо и не хотела студийной поддержки, потому что тогда ей пришлось бы в фильме что-то менять. Конечно, она тоже экономила, но в данном случае более важным представлялось то обстоятельство, что за ней оставалось последнее слово. София сделана из стали. С восхищением говорил о ней Мюррей. И речь шла не столько о власти, сколько о свободе. Когда сценарий был закончен... В нём оказалось около 7-10 страниц, что вызвало волну беспокойства у финансистов. И в этом уместился весь фильм. Конечно, большая его часть всё ещё оставалась в голове Софии. То, что в исходном сценарии занимало половину страницы, Шарлота гуляет одна по Киото, в фильме оказалось четырёхминутным эпизодом. И эта сцена ещё одно сокровище среди многих сокровищ фильма. Оцепеневшая Шарлотта Йоханссон. Бродит среди буддийских храмов и императорских дворцов под неземные звуки синтезатора и гитары группы Air. София боялась впасть в нарциссизм, но вместе с тем понимала, что она связана с Шарлоттой. Дело в её поведении. Она сдержанная, не экстраверт и не гиперактивная, отмечала Коппола. Прямо или косвенно Она сама присутствовала на экране, как это было с Люкс в фильме "Девственница-самоубийца". Йоханссон сразу это поняла. София истекает кровью через своих героев. Наверное, на эту роль можно было бы пригласить звезду чуть большей величины, но Йоханссон даже внешне выглядела как Коппола: стройная, неброской красоты девушка с пухлыми губами и привычкой скользить взглядом куда-то вдаль. Обеим идёт серьёзность. А их редкие улыбки подобны вспышкам солнечного света. Коппали Йохансен запомнилась своим спокойствием в инди-драме Варишки, где она сыграла в 11 лет. В мире призраков Скарлетт хладнокровно преграждала путь злу, и забавно по-взрослому выглядела в нуаре братьев Коэн человек, которого не было. Она ещё не была суперзвездой. Во время съёмок ей исполнилось 18 лет. Но уже невероятно хорошо умело владеть собой. И этот прекрасный хрипловатый голос, как у Кэтлин Тёрнер, действительно помогает жить. Как и Миуре Йохансон, трудно понять. Она неуловима. Главное, что движет фильмом, это глубокое осознание обоими героями того, что они значат друг для друга, но не осмеливаются высказать. Такие слова, как романтика, любовь и секс, здесь неприменимы. Обам актёрам понравилась открытость Копполы, то, как она добавляла к их игре линии, взгляды и жесты. Они говорили между собой на языке, понятном только им. Однажды Йохансон пришла на съёмочную площадку в своих гостиничных шлёпанцах. "Ой, не надо переобуваться", сказала Коппола, и в фильме остался этот крохотный нюанс гостиничной жизни. В своих интервью режиссёр несколько раз намекала на то, что у неё были серьёзные отношения с мужчинами старше неё, но утверждала, что они всегда оставались целомудренными. Оценочные суждения Шарлотты были в чистом виде такими же, как и у Софии, а также её умение быстро и с иронией реагировать на юмор. В героине показаны кульминации разных этапов моей жизни, подтверждала режиссёр Когда после премьеры Крёстного отца 3 вокруг фильма началась вакханалия, Софии Копполы было столько лет, сколько Шарлотте в Трудностях перевода. В то время она полностью потеряла ориентацию. Быть Копполой тогда означало быть дикарём, выставленным на обозрение публики. Сегодня фильм Трудности перевода воспринимается ещё и как розецкий камень, который в зашифрованном виде представляет описание шаткого брака Софии со Спэйком Джонсом, где самоуверенный Джон Рибизи представляет собой её тогдашнего мужа. Интересно, чувствовала ли она такое же одиночество, когда он ушёл от неё снимать фильм быть Джоном Малковичем? Отвечая на вопросы журналистов, жаждущих горячих сплетен, Коппола безусловно лукавила, говоря, что это собирательный образ. Во время съёмок они всё ещё были вместе. Джонс создавал документальный фильм о трудностях перевода и был всё время за камерой, ни разу не появившись на экране. При этом нет никаких сомнений, что Коппола в это время пыталась что-то исправить в их отношениях. Шарлотта не видит пути вперёд и чувствует себя брошенной в браке, который оказался очень далёк от того, что она ожидала. Боб, общающийся с женой по телефону, также гадает, к чему придут его отношения. А в это время супруга шлёт ему факсы с планами ремонта квартиры, и голос её звучит так, будто говорит робот. На кого здесь намекает Коппола? Может быть, на своих родителей? Я чувствую, что при создании каждого фильма есть что-то, что я пытаюсь понять, но по-настоящему это понимание приходит гораздо позже. Коппола и Джонс развелись в 2003 году. Я тогда ещё не полностью сформировалась. Вот всё, что она сочла нужным сказать по этому поводу. Ей нужны были моментальные снимки, похожие на воспоминания. В таких условиях создание тщательно продуманных кадров с выверенным освещением оказалось бы непрактичным, если не обречённым на провал. И операторы почти не касались штатива. На уличных съёмках, проходивших 29 сентября 2002 года, они просто бегали по разрешённым местам с камерой и запечатлевали город с документальной чёткостью. "Не вмешиваемся", скомандовал режиссёр и вместе с оператором юркнула за Йоханссон в метро, хотя снимать там было запрещено. Нам захотелось выбросить карту Токио и начать делать то, что нам нужно. В свое время ее отец как-то сказал Джорджу Лукасу, что когда-нибудь появится достаточно маленькая камера, и они смогут снимать свои истории прямо на улице. Именно это она и делала. София знала свой фильм вдоль и поперек. рассказывал Рос Кац, выплеснув его на экран прямо из головы. Этот стиль идеально подходил для воплощения её тем. Он показывал, что воспоминания в жизни работают словно монтаж в фильме. Перемещаясь с места на место, герой оказывается в мире городской авантюрности, мире Трюффо и Феллини с его головокружительной свободой. Это очень европейский фильм. Погрузившийся в токийскую жизнь кинооператор Лэнс Экорд творил чудеса. Ему не дали ни времени, ни места для обсуждения его проблем. До этого он обычно снимал только при естественном свете или свете софитов. Перемещаясь по городу в составе крошечной мобильной бригады, он пользовался лёгкой камерой с быстрой протяжкой ленты и всё снимал на свой страх и риск, не обращая внимания на контровой свет и Блики от блестящих поверхностей, характерных для Токио. Ирония в том, что эта работа напоминает фильм Фрэнсиса от всего сердца, своего рода памятник искусственности. И действительно, зачем же строить декорации Токио в павильоне, если Экорд мог замечательно снять его из окна второго этажа кофейни Starbucks. В фильме есть только несколько крупных планов Благодаря которым Коппала хотела раскрыть характеры своих героев, показав их поведение применительно к открытому пространству и плотному потоку людей. Для этого среди хаоса магазинчиков по продаже видеоигр на перекрёстке Сибуя кинематографисты установили лестницу и сделали с неё желанные кадры. Получив новость о надвигающемся сильном дожде, они запрыгали от радости. Бросили запланированные съёмки интерьера, похватали оборудование и побежали к перекрёстку, где на цифровом экране бесконечно крутили изображение слонов и динозавров. Коппала хотела заснять Шарлотту среди сотен зонтиков. Ну и что из того, что там им сообщили о надвигающемся тайфуне, который обещал стать крупнейшим со времён Второй мировой войны? Интересно, над этой семьёй что, давлеет проклятие тайфунов? Впрочем, За съемками этот тайфун почти никто и не заметил. Коппола свято следовала одной традиции. Она снимала только на пленку. «Пленка дает некоторую дистанцию, и для меня картина становится больше похожа на воспоминания», — повторяла она. «Ну а видео — это скорее настоящее время». Другими словами, Копполе хотелось ностальгии. Она старалась снять картину так, как будто эти события вспоминаются спустя много лет. Не менее важен был и саундтрек. Музыка должна была идти фоном и стать для фильма столь же характерной, как закадровый голос для Апокалипсиса сегодня. С этой целью София объединила свои усилия с музыкальным продюсером Брайаном Райтселом, работавшим с ней ещё на картине "Девственница-самоубийца". И результатом стал сборник эмбиент-попа, который позднее обзавёлся собственной историей успеха. Коппола были понятны все нюансы этой истории. Она чувствовала, когда нужно использовать юмор, связанный с разницей культур, а когда не стоило этого делать. Мы видим город глазами выбитых из колеи героев, в буквальном смысле не способных понять, что вокруг них говорят окружающие. И каким же забавным и непринуждённым получился фильм за счёт того, что Мёры свёл все комические жесты к намёкам и финтам своего возрастного персонажа. Конечно, трудности перевода рассеяли за счёт определённой импровизации и той спонтанности, вследствие которой можно было изменить запланированное место съёмок обеда. Но сама идея картины и всё её настроение были заранее полностью продуманы. Следующее поколение семейства Коппал очень почитает подготовительную работу. Можно сказать, что они помешаны на контроле, вместо безудержных фантазий. Дочь, выросшая на войне, может стать великим бойцом, заметил Дэвид Томпсон в справочнике "Новый биографический словарь кино". Или человеком, который пойдёт на любую диверсию, лишь бы избежать безумного дыхания конфликта. Элинор прилетела в Японию навестить дочь и тоже остановилась в парк Хаят. Она удивилась тому, насколько Мюррей был выше всех своих коллег. Он просто так и возвышался над японской командой, но при этом он излучал счастье. Они снимали сцену, когда Боб и Шарлотта убегают из бара, а разъярённый хозяин преследует их с пневматическим ружьём. Её также поразило, как работает София с какой-то возбуждённой расслабленностью. Роман стоял за второй камерой, её внучку Джея призвали в качестве статиста, а Элинор в последний момент передали видеокамеру для съёмок документального фильма. Эта ситуация очень позабавила Софию. Когда я была маленькой, съёмка кино казалась каким-то экзотическим занятием. Теперь она стала для моей семьи способом провести вместе вечер. На улице царил хаос. Хорошо знакомый Эленор, но в нём не было отчаяния и навязчивых идей. Помощники по производству и рекламщики, вооружённые потряскивающими воки-токи, да словно с английского брадил когарилка, портативная рация. Разворачивали пешеходов, велосипеды и случайные машины, которые пытались проникнуть в переулок, где шли съёмки. Тем не менее, ближе к ночи в кадр всё же попали подвыпившие японские бизнесмены. Отзывы на фильм были восторженными. София регулярно звонила родителям и сообщала последние новости. Отдел рекламы уже был в курсе. "Мам, мы слышали, что в New York Times дали хороший отзыв". Она сияла от радости, у неё кружилась голова. Герберт и Ропер тоже одобрили Роджер Эберт и Ричард Троппер ведущие американской телепрограммы в кино. Элен ур не могла не заметить, что в статьях часто упоминалось влияние отца. Но она так и не дождалась упоминания своего имени, даже когда авторы указывали на тихую силу дочери. Она вспомнила Италию, мать Фрэнсиса, которая однажды сказала журналисту: "Не забывай, что Фрэнсис получил половину своего таланта от меня". Но Эленор была в восторге, когда её дочь стала всего лишь третьей женщиной в истории, которую номинировали на премию "Оскар" за лучшую режиссуру. И она понимала, что никакой мужчина никогда не смог бы снять трудности перевода. Кассовые сборы не заставили себя долго ждать. Почти 120 миллионов долларов, собранных по всему миру, ознаменовали прибытие Софии Копполы в землю обетованную артистического и коммерческого успеха который Фрэнсис приобрёл благодаря крёсному отцу оба они сняли свои фильмы в возрасте 32 лет хотя и картины и обстоятельства их создания были совершенно разными фактически эффект трудности перевода заключался в том что режиссёр была в меньшей степени Копполой и в большей Софии то есть самой собой а с другой стороны можно считать и так что она стала даже больше кополой чем раньше теперь человек услышавший эту фамилию прежде всего думал о ней и неизбежных сравнений с отцом уже не было в фильме было множество длинных нот на которые никогда бы не решился её отец первый кадр с юханссон в прозрачных розовых трусиках снятый иззади заставил причмокивать языком даже самых чопорных зрителей он предполагал наличие в брошенной Шарлотте некой сексуальной тоски, но всё не так просто. В её общении с Бобом присутствует некоторый эротический заряд, но он никогда не выйдет за рамки флирта. А на прощание раздаётся тот самый знаменитый шёпот, в котором никто не может понять ни слова. Это что-то настолько интимное, что даже зрителям об этом знать не обязательно. Фильм "Трудности перевода" был номинирован на 4 "Оскара": за лучший оригинальный сценарий, за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и за лучший фильм. Начался знакомый танец: гала-ужины, вопросы и ответы на сцене, интервью, шикарные церемонии и усталость. Коппола дарят столько букетов, что её комната становится похожа на похоронное бюро. Парады ей не идут. Вечером Она вместе с отцом представляет кандидатов на Оскар за лучший адаптированный сценарий. Приветствуем единственного 64-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, которые не встречаются друг с другом, шутит ведущий Биллли Кристал. Фрэнсис в ответ с неубедительным итальянским акцентом отпускает банальную шутку о том, что он всегда хотел, чтобы дочь работала в семейном бизнесе. Но вот наступает решительный момент. Всё внимание приковано к династии Коппл. Когда Софию объявляют лауреатом Оскара за лучший оригинальный сценарий, её отец первым вскакивает на ноги. "Каждому писателю нужна муза", говорит она, не скрывая улыбки. "И моей музой стал Билл Мюррей". Конец книги озвучил Александр Слюцкий. 2023 год